Глава 13. Примечание. Пожертвуй лучше теленка из теста. Во время празднеств в честь богини Нехепт приносили в жертву свиней. Геродот пишет по этому поводу. Люди бедные из-за отсутствия средств пекут свиней из пшеничного теста и приносят их в жертву. Золотая нога богини Хатор. Богиню Хатор во многих местах, например, в Дендера, называли «золотой». Вообще у этой египетской богини удивительно много общего со златовласой Афродитой. Не кормят ничем, кроме сердцевины стеблей папируса. По свидетельству Геродота, диодора и Плиния, египтяне употребляли в пищу корневище папируса, а также и сердцевину стебля – чаще всего подсушенные на огне. Сухие лепешки из лотоса. Они толкли семена лотоса, похожие на мак, и пекли из них лепешки. Геродот. Эта дешевая пища подтверждает свидетельство Диодора о том, что ребенок, пока он не вырастал, стоил своим родителям не более 20 драхм. В то время... Когда карлик разговаривал с колдуньей, двое мужчин перед хижиной Парасхита усердно забивали в землю колья и укрепляли на них кусок дырявой парусины. Один из них, старик Парасхит, дед Уарды, время от времени просил другого не забывать о больной и поменьше шуметь. Закончив свою несложную работу и устроив под навесом ложе из свежей пшеничной соломы, оба уселись на земле, поглядывая в сторону хижины, где у порога сидел врач Непсехт, ожидая, пока проснется спящая девочка. «Кто этот человек?» — спросил врач у старика, указывая на его помощника высокого загорелого воина с густой рыжей бородой. «Мой сын», — ответил Парасхид. Он вернулся из Сирии. «Отец Уарды?» — удивленно спросил врач. Воин утвердительно кивнул головой и сказал грубым, но не лишенным теплоты голосом, «Конечно, этому трудно поверить. Она такая беленькая и румяная. Ее мать была из чужих краев. Она была очень нежного сложения, и Уарда вся в нее. Я боюсь тронуть свою дочь даже мизинцем». А тут на ее хрупкое тельце налетела колесница, и она все-таки осталась жива. «Если бы не помощь этого доброго врача, ты не застал бы ее в живых», — сказал Парасхид, подходя к Непсехту и целуя край его одежды. «Да вознаградят тебя боги, святой отец, за все, что ты сделал для нас, несчастных бедняков». «Но мы не нищие!» — вскричал воин, хлопнув рукой по туго набитому мешочку, висевшему у его пояса. «В Сирии мы хорошо поживились. Вот куплю теленка и пожертвую его вашему храму». «Пожертвую лучше теленка из теста», — посоветовал врач. «А если хочешь отблагодарить меня, то отдай деньги своему отцу, чтобы он мог кормить твою дочурку и лечить ее по моим предписаниям». «Хм!» — промычал воин, отвязал мешочек и, взвесив его на руке, подал отцу со словами «А ведь я бы, пожалуй, все пропил. Возьми-ка это, отец, для девочки и моей матери». Пока старик нерешительно протягивал руку к щедрому подарку, воин одумался и, развязав мешочек, сказал, «Позволь мне вынуть сначала парочку колец, а то я окажусь сегодня на мели. Я ведь пригласил нескольких товарищей выпить со мной. Этого мне хватит на завтра и на послезавтра. Вот так будет, ладно, на, возьми!» Непсехт одобрительно кивнул. Старик в порыве благодарности бросился целовать врачу руки, а воин воскликнул. «Вылечи мою малютку, святой отец! С подарками и жертвами теперь покончено, потому что у меня ничего не осталось, кроме вот этих железных кулаков и груди твердой, как крепостная стена. Но если ты попадешь когда-нибудь в беду, только позови, и я обороню тебя от двадцати врагов сразу». Ведь ты спас мою дочку, а раз так жизнь за жизнь. Отныне мы кровные братья, вот, смотри. С этими словами он вытащил из-за пояса нож, слегка надрезал себе руку, и несколько капель крови упало на камень у ног врача. — Вот обязательство, — сказал воин. — Кашта принадлежит тебе, и ты можешь распоряжаться его жизнью, как своей собственной, а уж слово мое твердое. «Я человек мирный», — кротко сказал Непсехт. «Меня защищает моя белая одежда, но, кажется, наша больная проснулась». Врач встал и вошел в хижину. Прекрасная головка Уарде лежала на коленях старой бабки. Взгляд ее больших голубых глаз медленно поднялся на жреца. «Уарда хочет встать и выйти на свежий воздух», — сказала старуха. Она долго и сладко спала. Врач пощупал девочке пульс и, осмотрев рану, к которой были приложены какие-то листья, сказал «Поразительно!» «Но кто вам дал это целебное растение?» Пока старуха в смущении медлила с ответом, Уарда со свойственной ребенку чистосердечностью сказала «Старая Хект, что живет там, в темной пещере!» колдунья — пробормотал врач. — Но пусть эти листья остаются на ране. Раз они помогают, не все ли равно, кто их принес? «А Хект попробовала каплю того лекарства, что ты дал, и сказала, что это хорошее средство», — оживилась старуха. «Ну, в таком случае мы оба довольны друг другом», — сказал Непсект с лукавой улыбкой. «А сейчас, девочка, мы вынесем тебя отсюда, тебе необходим свежий воздух». «Да-да». «Вынести меня на воздух», — попросила больная. «Хорошо, что ты не привел с собой того старика. Он пугал меня своими заклинаниями». «Ты говоришь о слепом Тета», — сказал врач. «Нет, он больше не придет. А вот тот молодой жрец, который успокоил твоего деда, когда он хотел выгнать царевну, будет навещать тебя. Он хороший человек, и ты должна...» «Пентаур придет!» — живо подхватила девочка. «Да, он будет здесь еще до полудня». «А откуда ты знаешь его имя?» «Я его знаю!» — решительно воскликнула Уарда. Врач посмотрел на нее с удивлением, затем сказал, «Ты не должна больше разговаривать, щеки у тебя опять разгорелись, и лихорадка может начаться снова, а этого нельзя допускать». Мы приготовили навес возле хижины, и сейчас вынесем тебя отсюда. — Подождите минутку, — попросила девочка. — А ты, бабушка, расчеши мне волосы, а то мне от них тяжело. И, подхватив ослабевшими ручонками свои густые, рыжеватые волосы, она попыталась привести их в порядок и стряхнуть запутавшиеся в них соломинки. — лежи мирно, — мягко приказал врач. «Они такие тяжелые!» — улыбнулась больная, перебирая волосы с таким видом, будто они нестерпимо ей надоели. «Помоги мне, бабушка!» Старуха склонилась над ней и принялась осторожно расчесывать длинные пряди грубым роговым гребнем, бережно вытаскивая соломинки, застрявшие в волосах. Наконец, две тугие тяжелые косы, тусклотливая золотом, легли на плечи девочки. Непсехт знал, что для больной вредно каждое движение, и все время порывался вмешаться, но язык перестал его слушаться. Весь красный, он неподвижно стоял против девушки и напряженно следил за каждым движением ее рук. Она не замечала этого. Когда старуха отложила гребень в сторону, Уарда глубоко вздохнула и попросила «Бабушка, дай зеркало». Старуха подала ей кусочек обожженной глины, покрытой темной глазурью. Повернув к свету блестящую поверхность, девочка мельком взглянула на свое едва видное отражение. — Как давно я не видала цветов, бабушка! — сказала она вдруг слабым голосом. «Обожди, дитя!» — отозвалась старуха, и, взяв из кружки розу, которую Бентонат положила Уарде на грудь, протянула ее девочке. Но едва Уарда взяла ее, как увядшие лепестки осыпались на ее одежду, Непсехт нагнулся и, собрав их, положил ей на ладонь. «Как ты добр!» — сказала девочка. — «Меня зовут Уарда, как этот цветок». Я люблю розы и свежий воздух. Вынесите меня на двор. На зов Непсехта в хижину вошли Парасхид и его сын. Они вынесли больную на воздух и положили ее под полотняный навес. Ноги воина дрожали, когда он, затаив дыхание, нес эту легкую, но драгоценную ношу, и он осмелился перевести дух, лишь опустив ее на ложе из соломы. «Какое синее небо!» — воскликнул Уарда. «А, а Дедушка полил мой гранатовый куст! Я так и думала! Вот и мои голуби! Вон они летят! Дай мне зерна, бабушка! Как они рады мне!» Красивые птицы с темными воротниками на сизых шеях беззаботно летали вокруг Уарды и клевали зерно прямо у нее изо рта, когда она для забавы брала несколько зернышек в губы. С каким восхищением любовался Непсехт этим чарующим зрелищем? Ему казалось, будто перед ним открывается какой-то чужой мир, будто в груди его зазвучала какая-то новая, доселе неведомая ему струна. Молча присев на землю возле хижины, он задумчиво стал рисовать на песке розу, попавшейся ему под руку тростинкой. Вокруг все замерло. Даже голуби, покинув больную, взлетели на крышу хижины. Потом громко залаяла собака Парасхита, и послышались приближающиеся шаги. Уарда приподнялась и сказала, — Бабушка, это жрец Пентаур. — Откуда ты знаешь? — спросила старуха. — Знаю, — упрямо настаивала девушка. И действительно, через несколько секунд раздался звучный голос. — Мир вам! Как здоровье нашей больной! Вскоре Пентаур уже стоял возле Уарды, радовался тому, что говорил ему врач, и любовался ее милым личиком. Он принес цветы, возложенные одной счастливой девушкой, на алтарь богини Хатор, жрецом которой он стал со вчерашнего дня. Он протянул их Уарде, и она, покраснев, взяла их своими слабыми руками. «Эти цветы посылает тебе великая богиня Хатор». сказал Пентаур. «Теперь я служу этой богине, она дарует тебе исцеление. Старайся же во всем ей подражать. Ты чиста и прекрасна, как она. Пусть же и впредь твоя жизнь будет непорочной. Подобно тому, как она дарит жизнь солнцу в утренней мгле, так и ты вносишь радость и свет в эту мрачную хижину. Сохрани же свою чистоту, и тогда повсюду ты станешь будить любовь, как распускаются цветы там, где ступит золотая нога богини Хатор. Да пребудет над вами ее милость. Последние слова он произнес, обращаясь не только к Уарде, но и к старикам. Только он собрался уйти, как за кучей сухого тростника, сваленного неподалеку от навеса, раздался испуганный возглас, и оттуда показался какой-то ребенок. В высоко поднятой ручонке он, Он сжимал небольшую лепешку. Собака, которая, видимо, хорошо его знала, прыгала вокруг него и уже успела отхватить добрую половину лепешки. — Как ты попал сюда, Шерау? — спросил парасхит плачущего ребенка. Это был тот самый несчастный мальчик, из которого старая хект растила карлика. — Я хотел... — Я хотел принести Уарди лепешку, — всхлипывал ребенок. — Она больна, а у меня так много. — Бедное дитя, — сказал Парасхид, погладив его по голове. — Ну, пойди отдай лепешку Уарди. Шерау, подойдя к навесу и встав на колени, прошептал ей, сверкая глазенками. — На, возьми, это хорошая лепешка, очень сладкая. Когда Хект еще раз даст мне лепешку и отпустит меня, я принесу ее тебе. «Спасибо тебе, мой дорогой Шарау», — сказала Уарда, целуя ребенка. Затем, обращаясь к Пентауру, она объяснила, «Вот уж несколько недель, как его не кормят ничем, кроме сердцевины стеблей папируса и сухих лепешек из лотоса, а сегодня он принес мне ту самую лепешку, которую вчера бабушка дала старый хект». Шарау залился краской и, заикаясь, пролепетал — «Здесь только половина. Я ее не трогал. Это ваша собака откусила вот тут и тут». И, подхватив пальцем стекавший с лепешки мед, мальчик быстро засунул его в рот. «Я давно уже сижу за этой кучей тростника. Все боялся подойти из-за чужих», — добавил он, указывая на врача и пентаура. «Ну, теперь мне пора домой». Ребенок хотел было убежать, но пентаур взял его на руки и, поцеловав, Сказал врачу, как мудр был тот, кто предал образ ребенка гору, даровавшему добру победу над злом, а чистоте над пороком. Будь счастлив, малыш, сохрани свою щедрость и всегда отдавай другим то, что имеешь. От этого, правда, ты и не разбогатеешь, зато обогатится твое сердце. Ширау прижался к Пентауру, и его маленькая ручка невольно протянулась к его щеке. Мальчик почувствовал внезапную нежность к Пентауру, и ему неудержимо захотелось обнять своими ручонками шею поэта, но… но он слишком оробел. Пентаур опустил его на землю, и мальчик бегом пустился к долине. Там он остановился, солнце было уже почти в зените, и ему предстояло вернуться в пещеру колдуньи, чтобы снова лечь на свою доску. А ему так хотелось побежать еще дальше, ну хотя бы до будущей гробницы фараона. У самого входа в гробницу был сооружен навес из пальмовых ветвей, и под их тенью обычно отдыхал скульптор Батау, уже глубокий старик. Он был глух, но по праву считался первым мастером своего времени. Это он в былые времена украсил стены великолепных храмов Сети в Абидосе и Фивах резными барельефами и бесконечными рядами иероглифов. А теперь он работал над украшением стен гробницы Рамсеса. Шерау частенько подкрадывался к нему и с любопытством наблюдал за его работой, а потом и сам пытался лепить из глины фигуры животных и людей. Как-то раз старик заметил это. Молча взяв у мальчика вылепленную им фигурку, он повертел ее в руках и, одобрительно улыбнувшись, отдал ее обратно. С тех пор между ними завязалась своеобразная дружба. Шерау... получил разрешение садиться возле старика и лепить фигурки, подражая скульптору. Все это происходило в полном молчании. Иногда глухой старик отбрасывал прочь работу мальчика, порой исправлял ее легким нажатием пальцев, одобрительно кивая головой. Если мальчик почему-либо не приходил, скульптору явно его не хватало. Что же касается Шерау... что самые счастливые часы своей жизни он провел возле старика. Скульптор разрешал мальчику брать с собой кусочки глины. Придя домой, он за спиной старухи Хект лепил разные фигурки и, едва закончив, сразу же уничтожал их. Лежа на своей ужасной доске, он пытался слабыми ручонками воспроизвести то, что жило в его воображении. Занято этим делом, Он забывал о своей горькой участи. Но сейчас было уже поздно, и мальчику пришлось отказаться от прогулки к гробнице Рамсеса. Еще раз взглянув в сторону хижины Парасхита, он побежал к своему мрачному жилищу.